повторяемость. Каждое утро в восемь пятнадцать я выхожу из дома, чтобы отвезти дочь в школу. Внизу з д о р о в а ю с ь с консьержкой. Бонжур, мадлен. Бонжур, мадам, отвечает она. Потом открываю тяжелую дверь и выхожу на улицу. У соседнего цветочного магазина маленький человечек уже таскает горшки и кадки. Это хозяин магазина. Боже ух, говорю я. Он никогда не отвечает. Занят. Далее на с т у п е н ь к у входа в арабский банк. Это вход только для женщин. На нем так и написано. Основной вход дальше. Спит человек. Он тут живет. Восемь пятнадцать для него очень рано. Он просыпается не раньше десяти. Время от времени я оставляю ему на ступеньке пару круассанов и йогурт. Я так и не знаю. Доволен ли он моим выбором? На углу стоят две женщины и о чем-то горячо говорят. Они стоят там каждое утро и им всегда есть что друг другу рассказать. Здороваться бесполезно, они не слышат. Мою траекторию пересекает папаша, в каждой руке по дочери близняшки. Бонжур, мадам. Сегодня они в розовом. Перехожу дорогу. На другой стороне у ступенек, ведущих под землю. Группа мужчин разных возрастов в одинаковых зеленых спецовках. Это работники коммунальных служб, дворники. У них там подсобка. Один из них с длинной тонкой косичкой и татуировкой, уходящей в рукав, может рок-музыкант. Ловит мой взгляд. Бомжев мадам. Я всегда ему улыбаюсь. В сквере гуляет пожилая дама с собачкой. Дама в норковой шубе, из под которой в и д н ы пижама и домашние туфли. Сейчас к ним придет другая дама с собачкой, точнее собачка притащит даму. Меня обгоняет мужчина с портфелем, за ним ковыляет мальчик и прыгает на одной ножке девочка. У мальчика ДЦП. Девочка Жюли, одноклассница моей Аличи. Ее мама начинает работу очень рано, и сосед отводит Жюли в школу за компанию со своим сыном. Мама Жюли черная причерная, папа, говорят, был белый. Они давно в разводе. Жюли прелестная креолка с веселыми кудряшками. Привет, Жюли. н е на встречу идет молодой человек в белой кружевной мусульманской т ю б е т е ч к е с папкой под мышкой. Он всегда на ходу напевает молитвы. В прошлом году молодой человек носил кроссовки. В этом ходят в ботинках. С другой стороны дорога перебегает еще один папаша, за ним с п о р т ф е л я м и с ы н и дочь. Они всегда куда-то опаздывают, всегда. Далее попадается группа португальских женщин. Это консьержки с соседней улицы. Почти все консьержки в Париже португалки. Моя тоже. У одной из них на плече сумка с мопсом. Мопс очень старый. У него не ходят задние лапы, и он беспрерывно тявкает. Беспрерывно, бедняга. В просвете домов мелькает Эйфелева башня. Бонжур, т у р е э ф е л ь Мама, она еще спит, говорит моя дочь. Видишь, какой туман. Окна первого этажа углового дома открыты. Окна низко, по пояс, зарешечены. В глубине пустой комнаты горит настольная лампа и сидит человек. Он не молод и у него очки. Работает. До школы уже недалеко и народ у с т а н о в и т с я гуще рядом метро. Здесь я начинаю сбиваться и помню не всех. Вот эту на к у б л у к а х помню. Типичная парижанка из шестнадцатого округа. Всегда одета с иголочки. Нас обгоняет молодая мама с великолепными рыжими волосами и румянцем. Дочь Маленькая копия тоже будет красавицей. б р о у н о о движение упорядочивается. В сторону школы идут взрослые дети, обратно только взрослые. Лила приезжает на самокате. За ней едва поспевает мама. Бомжух Лила, бомжух мадам. Мемет прибегает всегда на распашку. У его отца брови срослись на переносице. Бомжух. У школьных дверей стоят директриса и сторож. Обоим лет за пятьдесят. У него четыре сережки в левом ухе и одна в правом. Бумжук мадам, б у м ж у р месье. Я наклоняюсь и целую дочь. Дальше все раскручивается в обратную сторону. Только людей я уже почти не замечаю. Мне остается только два бумжур: продавцу газет и хозяйке булочной. Ради них я немного меняю траекторию. Потом, переложив покупки из одной руки в другую, набираю код в входной двери. Она медленно и тяжело закрывается за мной. Все. Доброе утро, Париж.